Судьба судьбой, но надо и самой для себя постараться. Ответы на записки из зала. Как вы думаете, почему столько действительно красивых, умных, интересных и настроенных на создание семьи девушек не могут выйти замуж? Судьба судьбой. иначе ничем не объяснишь это действительно вызывает в панику у меня пик этой паники пришёлся на 28 лет и она вполне оправдана потому что одиночество это противоестественное состояние однако судьба судьбой но надо и самой для себя постараться надо искать простите что значит искать мужа я всем говорила Вы меня знаете мне нужен подходящий человек чтобы понимал чтобы читал что-то нормальный человек нужен тогда ещё не было финансовых мер я просто искала человека с которым могла бы вместе жить не гуляку не пьяницу а не было комплекса от того что приходится просить не было, потому что была цель. Я не хотела быть одна. Мне хотелось кого-то кормить, кому-то стирать, за кем-то ухаживать. Я работала в библиотеке, где одни женщины, в марш-бюро, где одни женщины. Что мне оставалось делать? Не знаю, как относиться к брачным объявлениям в газетах. Мне меня это странно. Но я-то обращалась к своим знакомым и друзьям, и по результатам получается, что я правильно поступала. Как вы считаете, следует ли вообще замуж выходить по любви? Или правильно говорят: семья держится не на любви друг к другу, а на любви к браку? В самой первой молодости Никогда не денешься от любви. Она всегда за собой ведёт и всё себе подчиняет. Но в определённом возрасте об этом говорить просто смешно. Ни к лецу ей, ни по летам. А себе могу сказать, что все мною безумно любимые юноши никогда бы не стали для меня тем, кем теперь стал Давид. Когда меня с ним познакомили, Мне показали, что это герой не мой его романа. Ну такой крупный. А я всегда любила небольших, светловолосых. Папа мой был ещё тогда жив, он сказал мне: "Ну, что ты, дура, думаешь? Сама ж просила, тебе нашли. Посмотри, какой порядочный, надёжный человек, будешь с ним хорошо жить". А для него это тоже первый брак? Нет, он был женат. Но к моменту нашего знакомства уже четыре года жил один. Но он-то в вас влюбился сразу? Нет. Во что там было влюбляться? Просто мы начали встречаться, и нас это затянуло очень странным образом». Сейчас, когда мы уже прожили вместе 21 год, я могу, наверное, сказать, что ни один мой роман до него не мог бы завершиться такой хорошей, долгой жизнью. Сейчас я его очень люблю.